«Экслибрис. Новый газет. Единственный детектив, сочетающий остроумную парадоксальность сюжета с блестящей стилизаторской манерой». Известия. Глянцевые романы Акунина могут примирить с коммерческим письмом любителей изящества и словесности. «Время М.Н.»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 Написано и впрямь так, да еще таким чистым, филигранным русским языком, что изготовители и гонители макулатурных волн, каковые самозванно дерзают именоваться писателями, должны либо покончить с собой путем выстреливания из пистолета, лепаш в висок, либо зарыдать, очиститься и начать другую жизнь». Труд Бориса Акунина — живое напоминание о том, что нет высоких и низких жанров, а есть хорошая и плохая литература. Эхо Москвы